29 июля 2002 года, вечер, Тегеран, площадь. Времени с момента покушения прошло достаточно. Ситуация на площади все более накалялась. Прежде всего, приехала полиция. Приехала тогда, когда еще можно было пробиться по тегеранским улицам. Несколько машин с мигалками... Во главе полицейского кортежа был сам суперинтендант. Несмотря на русское влияние в полиции, должности назывались на британский манер. Толка от полицейских не было вообще никакого. Единственное, что они сделали, это собрали и увезли трупы и тех немногих, кто остался в живых на второй трибуне. Их растерзают в госпитале, днем позже. У полицейских имелось оружие, Но нечего было и думать о том, чтобы забрать его у них. На время, пока полицейские работали на площади, они еще сдерживали совместными усилиями напирающую толпу. Потом полицейские уехали, бросив военных одних. И сейчас полковник Резаджават, в глубине души еще лелеющий надежду, что ему удастся что-то сделать, став в конечном итоге правителем государства светлейшим светлейшим шах шахом уже жалел о том, что не отдал вовремя приказ выводить технику из города. Теперь военные, потеряв инициативу и темп, стали заложниками ситуации. Кроме группы Аннура, полковник отправил еще три группы, чтобы прояснить обстановку: первую к казармам гвардии бессмертных, вторую в расположении танкового полка на окраине города, третью к зданию аппарата главного военного советника и к русскому посольству. Последнее было уже жестом отчаяния. Вначале Джават хотел разговаривать с этими русскими с позиции сильного, как человек, держащий под контролем столицу. Сейчас он просто хотел договориться с ними на любых условиях, только договориться, получить боеспособные части и сообща навести порядок. В городе все уже было известно, На площадь потянулись любопытные. Помимо двух корей с танков, полковник вынужден был выстроить внешний периметр обороны из всего, что есть, перекрыв все пути на площадь и поставив дежурных солдат из числа наиболее устойчивых, чтобы не дозволяли толпе прорвать оцепление. У всех были блестящие церемониальные штыки, остро заточенные, отличное оружие, если нет огнестрельного у напирающей со всех сторон толпы огнестрельного пока не было. В том-то и дело, что пока. Сейчас полковник сидел на подножке бортового армейского автомобиля, мрачно размышляя, что делать дальше. По идее, выстроиться в колонну, впереди поставить танки и пробиваться из города. Куда угодно. Пусть без боеприпасов. Танк сам по себе грозная сила. Вырваться из города. Дальше... А что будет дальше, то и будет. Главное, не здесь. Но умом он понимал, что момент уже упущен. Толпа окружила площадь, и просто так их уже не выпустит. Да, и город большой, а нормальных карт ни у кого нет. Из него можно никогда не выбраться. Откуда-то из парка шахидов взлетела сигнальная ракета, красная, покачиваясь на парашютике, Она медленно опускалась, заливая все пространство площади, толпу, мрачные силуэты недвижно стоящих боевых машин с зловещим красным отцветом. Что это было? Сигнал или просто хулиганство? Он не знал. «Вали — Вали! — крикнул он, не вставая. — Да, господин полковник, — моментально появился ординарец. — Узнай, нет ли связи с Нором или другими группами. Всю жизнь, господин полковник. Ординарец исчез. Полковнику надоело сидеть, он встал, поправил висящий на плече церемониальный автомат. Вся его ценность заключалась в отполированном до блеска длинном штыке. Медленно пошел к солдатам. Солдат не кормили с утра. Они выражали недовольство, и если вы не ряды танков и техники, да пребывающая толпа... Скорее всего, многих уже не досчитались бы. Костры жечь было нечего, поэтому они просто сидели на асфальте, сложив оружие пирамидами и мрачно переговаривались. При виде офицера разговоры стихали, но полковник так было ясно, о чем они толкуют. Офицеры показали свою слабость, не смогли до сих пор раздобыть боеприпас. Если боеприпасов не будет до утра, Начнется открытый мятеж, ну, может, даже раньше. А их выдадут толпе на растерзание. Всех. — Господин полковник? Полковник завод зават обернулся. Его догонял один из офицеров, гвардеец. — Дровелай, говори, не до этого сейчас. У третьей роты агитаторов каких-то выловили. — Агитаторов? Полковник все еще не мог до конца просечь ситуацию. — О чем ты? Какие агитаторы? — Не знаю, из толпы. — Как проникли они в каре? — Не знаю, господин. — А что ты знаешь, сын шакала? — разозлился Джават и уже хотел ударить младшего по званию, но вовремя остановился. Решил, что сейчас только выяснение отношений с рукоприкладством между офицерами и не хватает для полного счастья. — Где они? — Следуйте за мной, господин полковник. Офицер привел его к одной из штабных машин... Полноприводная, с большим кузовом кунгом, с антеннами на нем. Рядом с машиной темнели силуэты людей, тоже с оружием на плече. Патроны бы к нему, и... Нет ничего бесполезнее, чем оружие без патронов. Дайте свет, где они? Кто-то включил переноску, запитанную от аккумулятора ближайшей машины. Полковник Сават хотел привычно выругать его, потому что была... В армии мода на полевых выходах запитывать от аккумуляторов боевой техники всяческие бытовые приборы. Переносные холодильники, телевизоры, вентиляторы, а потом технику не завести. Но тоже сдержался, потому что было не до этого. Агитаторов было трое. Все молодые, в гражданском. Как попали они сюда, непонятно. — Кто вы такие, отвечайте, — приказал полковник. — Мир вам, имя Малаха. — спокойно ответил один из них. — Полковник нахмурился. Такие уже пытались вести разлагающую работу в армии. Их вешали на столах танковых пушек. — Отвечайте, если вам дорога жизнь. — Аллах велик, полковник, и мы всего лишь исполняем воли его. Мы посланы сюда самим Магди, дабы дать вам возможность искупить свои грехи и встать в ряды тех, кто ведет священный джихад во имя Аллаха? Кто такой Махди? Ты видел Махди, несчастный? Махди, я не видел, но видели мои амеры. Те, кого Аллах милостиво одарил злоростью зреть его, последнего вышедшего из сокрытия имама. Махди сказал, что не пройдет и месяца, как тиран умрет, и умрет он столь страшной смертью, что нечего будет предать земле по обряду. А вместе с ним умрут и те, кто долгие годы терзал эту землю, и кровь их вызовет к жизни великий халифат. Иншаллах! Мы не считаем вас виновным, полковник, и мы даем вам шанс искупить ваши грехи, присоединившись к идущим по пути джихада. По пути джихада? Я армейский офицер, мне нет дела до вашего джихада. Ваша толпа там. Вы должны были проповедовать в ней. Но все мы рабы Аллаха, кем бы мы ни были в этой жизни, и каждый из нас предстанет перед судом и получит по деяниям его награду. Полковник махнул рукой. Повесить всех троих. И тут кто-то ударил его по голове прикладом, подкравшись сзади. А еще двое схватили его за руки. Но сознание он не потерял и даже... Попытался отбиться, но предателей было слишком много, и сделать он ничего не мог. И тогда он обрушил на их головы целый вал непонятных им слов, таких, какими осыпали его русские инструкторы в учебном лагере, когда он еще не был полковником, а был всего лишь молодым поручиком. Это помогало ему выносить голод, ужасные нагрузки, Ночные марш-броски, а вот сейчас эти слова, заковыристые и выразительные, ничем не помогли. Было уже поздно. 30 июля 2002 года. Багдад. Антитеррористический комитет. Пала правда святых отцов. Все стройнее ряды мертвецов. Иван Ярош Еще со времен Междуречия, со времен основания города, Великая река Тигр разделяет город Багдад на две части. В документах они иногда так и зовутся. Багдад-Восток и Багдад-Запад. Багдад-Восток. Здесь располагались складские, производственные здания, электростанция, казармы мехпарки и сил безопасности и частных охранных компаний. Это повелось еще с давних времен, с сороковых, со времен, которые многие теперь называли «Диким Востоком», когда трагически погибший генерал-губернатор Терентьев, дабы по всему Багдаду не ходили увешанные оружием люди, приказал все воинские подразделения и частые силы безопасности, за исключением полицейских и жандармов, увести на западный берег. Восточный с тех пор развивался как жилой сектор с районами вилл, домов, с высотными зданиями, нефтяных, газовых, химических, машиностроительных компаний. Исключение составлял полуостров, место, где река Тигр делает двойной резкий поворот. Там находился богатый и сильно охраняемый деловой район. Но сейчас ситуация на востоке уже не та, как в 20-е И даже не так, как в 50 -е. и особо серьезных мер по охране никто не предпринимал. Алексей Павлович Белов, атаман казачьих войск, проживал в самом Багдаде, в довольно неприглядном районе Аль-Хадра. Надо сказать, что никто не запрещал строить жилье на западном берегу Тигра. Его и строили, но стоило оно дешевле, чем на восточном. Кому было наплевать, где жить» наплевать на окружение или просто хотелось сэкономить, тот покупал жилье на западном берегу. Атаман Белов, сын и внук казаков, в третьем поколении, живущий на востоке, обычно пребывал или в войсках, или в каком-нибудь походе, а потому дом ему был не особо нужен. Тем не менее он купил себе небольшой одноэтажный особняк в районе Альхадра, все преимущество которого заключалось в том, что отсюда можно просто и быстро добраться до казарм казачьей стражи. О том, что произошло в Тагеране, было уже известно. В городе пока сохранялось спокойствие, но опытные люди и понимали, что это затишье перед бурей. На восточных территориях, а особенно здесь, в этих районах, прилегающих к Персии, проживало много шиитов, и вообще невозможно понять, что у них на уме. Шииты — прирожденные лжецы и саватажники. Они привыкли жить в конфронтации со всем миром, и одному Аллаху известно, что они вытворят, если в Тегране начнется вооруженный мятеж. А потому Белов, живший в Багдаде один, семья жила ближе к России, в Масуле, первым делом покормил свою собаку, туркменского Алабая, которого выпустил гулять по двору одного, Потом извлек из большого сейфа все оружие, что у него было, и принялся его чистить, полагая, что вскоре может начаться такое, и времени на это совершенно не останется. Арсенал он дома хранил небольшой, но тщательный с любовью подобранный. Штурм карабин Драгунова со складным прикладом, штурмовое ружье Сайгак с барабанными магазинами на 20 патронов 12-го калибра. Ручной пулемет «Калашникова» с лентовым питанием и короткоствольный автомат «Калашникова». Про несколько пистолетов и говорить не стоило. На Востоке они были привычны как ложка для обеда. Ручной пулемет хранился в заводской смазке, и сейчас казачий атаман решил, что расконсервировать его самое время. Этим он и занимался под пристальным взглядом сидящего рядом Алабая по кличке «Верный». Разобрав пулемет, он доставал солидол из ствольной коробки, детали промывал в тазике с бензином, слитым с машины, а потом либо вытирал насухо веточью и откладывал на клеенку сушиться, либо наносил тонкий слой оружейной смазки из пульверизатора. Верный сдуру сунулся носом к деталям и недовольно чихнул, шибающий в нос запах бензина ему не понравился». Дрянные времена настают, меланхолично прокомментировал атаман свою работу псу, и умное животное, весящее столько же, сколько человек, наклонило голову, прислушиваясь к хозяину и пытаясь опознать в его словах какую-то команду. Алабай очень умнее, и сейчас пес видел, что хозяин чем-то встревожен. Потом на улице зашумело, и пес, повернувшись в сторону шума, напруженился и негромко зарычал. «К нам?» «Да, верный». Пес продолжал рычать. Машины остановились у дома атамана. Он сам теперь это слышал. Потом кто-то прошел к в высоком заборе. «Алексей Павлович!» — крикнули с улицы. «Это Стаднюк! Собаку уберите". Про собаку в доме атамана все казаки хорошо знали. Одного урока оказалось достаточно. «Сейчас уберу!» «Пошли, верный!» Отведя вставку Нуру и застегнув на нем кожаный шейник, атаман выпрямился, крикнул «Можно!» Через калитку действительно зашел Стаднюк, дежурный офицер из охраны генерал-губернатора, обвел взглядом двор, заметил разложенное для чистки оружие, привязанную собаку, руки казачьего атамана в солидоле и масле. «Что произошло?» «Беспорядки, господин Атаман, пока подавили. Господин генерал-губернатор, изволили видеть вас. Здесь все нормально?» «Как видишь, никакие беспорядков, за исключением того, что творится на столе. У меня здесь нет». «Хорошо». Станюк закрыл калитку, а через несколько минут ее открыл уже генерал-губернатор, междуречие князь Сабашидзе. Здесь он ни разу не бывал. — Что так живешь? — спросил он Белова первым делом. — Газон не поливаешь? Газон и в самом деле совсем не походил на британский. Весь высох. — Времени нет. Извольте сюда. Абашидзе сел на предложенный стул, с интересом огляделся. — Неприятности ждешь? — кивнул он на разложенном на столе оружие. А что их ждать-то? Они уже тут. — Это верно, — кивнул генерал-губернатор. — Когда ты последний раз видел, Бойко? — Ефима Павловича? — удивился Белов. — Позавчера что? — А что? — А то, друг мой дорогой, что сегодня утром его выловили из тигра. Татаман удивленно посмотрел на Башидзе. — То есть? — То и есть. Выловили из тигра в районе Алиса Его прибило к берегу с двумя пулями в груди. Атаман перекрестился. царствие небесные. Поминать потом будем. Что думаешь насчет этого? Вахромеева, кстати, тоже нигде нет. Вот уже второй день. Ни дома, ни на работе, нигде. Я не удивлюсь, если его просто внесло дальше течением. А что думать? Пусть полиция думает. Мое дело за порядком следить». Мы же в городе не работаем. В городе за всем полиция смотрит. Я не о том. Кто убил бойка? Белов пожал плечами. Там мне-то откуда знать? Ты Мурас Акакиевич. Не знаешь, так подумай. Ты что думаешь? Его просто так тот пистолет при себе постоянно держал. С охраной ходил. А как получилось, что охрана, ни сном, ни духом? «Как получилось? Под вечер вышел из машины в районе моста Джумрия, сказал, что его не будет час. Потом подняли тревогу, а нашли только под утро. По бабам, что ли, пошел? недоуменно произнес Белов. По бабам? Да ты что, совсем того. Так да в том районе только и бабы по ночам на набережной, все это знают». «Какие бабы?» Какие к дьяволу бабы? Кто-то выманил его туда и убил. Вот я и хотел бы знать, кто. Ради кого он пошел бы без охраны на набережную? Атаман извинился в лице. Так вы, Тимраз Акакевич, на меня, что ли, думаете? Табашидзе покачал головой. Ты-то с чего? Ты же русский. Вчера начался вооруженный мятеж в Тагеране. Каждая сводка приходит хуже предыдущей. На месте в Константинополе собирают срочное совещание. Все генерал-губернаторы обязаны присутствовать. Кого-то надо оставлять на хозяйстве. Как ты думаешь, кого оставить вместо себя? Так Ефим Павлович был за вас всегда. Верно. А если Ефим Павлович в морге лежит, на таван нахмурился, тогда... Третьим по старшинству получается полицей-мейстер. Вот именно, господин Альбакр. А ты знаешь, что он на четверть шиит? — Откуда? Во — Во-во. Он наполовину араб-суннит, на четверть русский и на четверть шиит. Имели совсем не улыбается оставлять его на хозяйстве в такое время. — Так, господин генерал-губернатор, я недостоин. А вздохнул, вот потому Белов и не был до сих пор принят в организацию, туп как пробка. Решил, что он приехал на значение раздавать. «Ты хочешь, чтобы Бакр работал у нас за спиной? Ты хочешь оказаться там же, где оказался Бойко в Тигре? Нет? Значит, надо действовать. Мы должны его арестовать» перебил генерал-губернатор. «Только арестовать и припроводить в камеру до выяснения. А там все и выяснить. В частности, на чьей стороне полиция. Вообще, это была глупость, что мы его допустили в организацию. Какой он, чертям, патриот? Арабская кровь на три четверти. Идем оружие брать. Дожди пистолет. Он может оказать сопротивление». Я его отвлеку, он засел в здании полицейского управления. Могут возникнуть проблемы. Там найдутся верные ему люди, поэтому потребуются мои конвойцы и твои казаки. Надо будет заехать в штаб казачьей бригады, взять оттуда сотню, на всякий случай. Я пойду переоденусь. Белов скрылся в доме, понес туда все оружие, которое он просто сгреб на клеенку. Появился он через несколько минут, обмундированный по форме, с большой белой кобурой, на поясном ремне, с погонами и даже с полагающимся таману перначом, хотя пернач сейчас исполнял не более чем декоративную роль. Вместе они вышли к машинам, их было четверо, и вдруг увидели, как два бронетранспортера, поднимая дорожную пыль, идут на большой скорости со стороны Аль-Адля. — Это еще что? — недоумевающе произнес генерал-губернатор и упал, сраженный двумя пулями в спину. В следующее мгновение упали несколько сбитых на землю пулями конвойцев. Их внимание было привлечено бронетранспортерами, и они так и не поняли, откуда им грозит реальная опасность. Бронетранспортеры замедляли ход. Из них на ходу прыгали вооруженные до зубов бойцы антитеррористической группы жандармерий. Хлопнула, закрываясь калитка. «Атаман Белов, вы окружены, сдавайтесь!» Громохнул на всю улицу мегафон. Атаман проскочил в дом, по пути тазав собаку, схватил оружие, что попалось под руку, штурмовое ружье. С двадцатью патронами, снаряженными картечью на близкой дистанции, Оно было эффективнее автомата. Перезарядил пистолет, обойма, в котором была израсходована полностью, расставал за пояс еще три. Надо бежать. «Атаман Белов, сдавайтесь, шансов нет!» Откуда узнали? Выбежав через темный ход, он перемахнул через низенький заборчик. Здесь дома строились целыми шренгами. И забор, терявший улицу был выше человеческого роста, а внутри, между соседними участками, примерно по пояс, экономили. Как затравленный волк с оружием наперевес, он пробежал через весь участок, маханул на соседний, потом перебрался на следующий. Там играли дети. Они бросили игры и смотрели на него удивленными глазами. Брать заложников он не решился, Заложники лишат его мобильности. Маханул на соседний участок, едва не упал, побежал к дому. Стой! раздался знакомый голос. Двое полицейских целились в него из автоматов. У них были бронежилеты и каски, держащие удар пистолетной пули. Лица были закрыты забралами и с стекла. За ними стоял альбакр. Зачем ты их убил, Алексей? крикнул он. Опомнись. Ненавижу, крикнул в ответ казачий отаман, скидывая штурмовое ружье. Заработали автоматы. генерал губернатор Междуречья Таймура Сакакивича Башидзе был еще жив, когда к нему подошел полицеймейстер Аль-Бакр. Жандармы из антитеррористической роты положили его на носилки. Один из них суетился, прилаживая капельницу. Альбакр взглянул на него, тот еле заметно покачал головой. Ибрагим Альбакр присел на корточки рядом с сосилками. Ты ему раз? Губернатор смотрел на него так, как будто впервые видел. Ты здесь? Да, я здесь. Но это неправильно. Неправильно. Генерал-губернатор Башидзе умер. Полицеймейстер Багдада тяжело поднялся на ноги. Здесь есть рация. Ему протянули рацию, он настроился на волну, на которой работали полицейские и армейские части. Тишина всем. Чрезвычайно сообщение. Сегодня, 30 июля второго года, я, Ибрагим Хасан аль бакар полицеймейстер Багдада, дабы обеспечить спокойствие и безопасность города и всего Междуречия, своей властью ввожу на всей территории Багдада и Междуречия чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения будет действовать бессрочно до особого распоряжения. Приказываю всему личному составу воинских, жандармских, полицейских и казачьих соединений, начиная с этой минуты действовать по плану чрезвычайного положения. Дополнительные указания будут переданы установленным порядком. Генерал войск, полиции и жандармерии Ибрагим Хасан Аль-Бакр из Багдада. Конец связи. Когда-то давно в банстве хорватском зародился нацизм. Эта отравленная идеология провозглашала деление людей по крови, по национальности. В сущности, разновидностью фашизма является агрессивный ислам, предлагающий делить людей на своих и чужих по признаку вероисповедания. Проклятый всеми цивилизованными странами нацизм во все времена старался рядиться в маске патриотизма. Но разница между патриотизмом и нацизмом все же есть. Патриотизм предполагает любовь не к нации, а к родине в той стране, в которой ты родился и вырос, и которая дала тебе все, что смогла. Генерал-губернатор Теймурас Сабашидзе, несмотря на свое грузинское происхождение, стал нацистом, и ненависть ослепила его, причем настолько, что в ненависти своей он не смог рассуждать здраво и привычно назначил врага, хотя врага надо было искать, искать вдумчиво и кропотливо. Генерал Ибрагим Хасан Альбакр, родившийся в арабском квартале, бывший всегда изгоем, из-за того, что в нем была русская кровь, хоть и встал на тот же гибельный путь, но полицейское чутье пересилило в нем ненависть. И он все же смог хладнокровно, трезво оценить ситуацию и найти истинного врага. А вот атаман казачьих войск Алексей Белов рядясь в одежды патриота и националиста, стал предателем. Это было совершенно невероятно для казака, и все же он им стал, и одному Аллаху ведомо, чтобы он успел еще сотворить, если бы не был разоблачен. Увы, и в том, что ему удалось тареться в доверии генерал-губернатору и творить то, что он творил, ему тоже помогла ненависть и ее обратная сторона — любовь. Атаман Белов долгое время имел дело со смертью. Он смотрел в пропасть и не понял, не уловил тот момент, когда пропасть стала смотреть на него. Тогда он умер, а потом возродился.